«Витязь!» Артем задумчиво сидел на берегу своего рукотворного озерца под сенью платана и медленно водил острым лезвием резца по поверхности очередной кости твари-стармарана. Как он и предполагал, проблемы стали нарастать одна за другой. Сначала это драка в системе Валкир, через которую он просто хотел пройти транзиту. Теперь этот агент наследия с такой странной известной фамилией Нильфцер. Насколько Артем знал, точно такую же фамилию носил небезызвестный руководитель этого загадочного департамента и личный помощник вождя. И хотя девчонка явно не тянула на самого Нильсера, но родственные связи никто не отменял. Тем более, что это его подозрение подтверждало и письмо, которое передал агент департамента. Уж очень Нильцер хотел, чтобы агент все-таки смог закончить свое задание успешно. Даже был согласен передать вооружение пятого поколения. Естественно, что Артём не стал терять такой шанс и приказал Сорне заказать максимально возможное количество подобного вооружения. Судя по внимательным взглядам девушки на вооружение его личной охраны, количество вопросов, которые она хочет ему задать, растет прямо в математической прогрессии. Кроме того, Асура Крайк сообщила, что с ней на связь тоже пыталась выйти та самая агент. Вот только девушка просто не стала с ней разговаривать. Помню еще то отношение к ней, этих зазнаек из департамента наследия. Кроме того, хоть она и старательно пыталась это скрывать, но Семенович четко зафиксировал ее интерес к брату Ссоры, Сертону. И интерес этот был явно очень личного характера. Вспомнив ошеломленное лицо паренька, когда она зажала его в одном темном переходе, наверное, чтобы поговорить о высоких материях, Артем не выдержал и рассмеялся. Честно говоря, он был бы только рад, если у этого паренька все нормально сложится. Только вот беда. После того происшествия паренек оказался в медкапсуле с поломанными ребрами. А Асура чернее тучи ходила кругами вокруг госпиталя, словно сторожевой пес, поглядывая на всех. Ну, тут и последнему дураку было понятно, что она просто не рассчитала своих сил. Ведь она модифицированный штурмовик, высшая. А он обычный парень. Артём сразу же отправил заказ на поставку полного комплекта модификаций организма штурмовик для Сертона. Не хватало ему еще своего лучшего пилота потерять из-за того, что Асура при гормональном взрыве ему просто что-нибудь оторвет. Заодно он решил проверить, что у него самого осталось из баз неизучено. Из баз военной направленности у него пока что ничего не оставалось, поэтому он решил заняться изучением баз, имеющих отношение больше к науке. Археологию. Артефакты древних рас. Животный мир планет Содружества. Все базы были восьмого ранга. Так как коллекция артефактов Артема неуклонно пополнялась, ему следовало больше внимания обратить на изучение именно этого направления. Так как он уже неоднократно сталкивался с упоминаниями того, что при некоторых сопоставлениях артефактов могут происходить катаклизмы. А так как ни самим собой, ни кораблем рисковать ему категорически не хотелось, то изучение базы по высокого уровня было в самый раз. От отдыха его оторвало сообщение ОНИМАО, негласного интенданта корпорации. Девушка уже успела проанализировать рынок и предлагала продать доставленный груз Торморана не как всегда, а через аукцион, даже предложила воспользоваться именно его, землянина, связями в торговом доме Хагда. В этом вопросе она пользовалась его полным доверием, поэтому они довольно быстро утрясли этот вопрос. Для аукциона девушка забронировала полностью весь груз кораблей корпорации, даже с кораблей «Пенфо» и «Зурат», которые принадлежали бывшим пиратам. Кстати, надо сказать, что это «Лен-А», тоже та еще штучка. Словно чувствует, где будет максимальный доход. Вроде бы ничего не значащий полет к планете Тармаран. Но она и там сумела отметиться. Заметив, что с флагмана на планету через определенные промежутки времени летают челноки, она также отправила на планету практически весь списочный состав своих экипажей. И быстро забив свои трюмы, прибежала к Артему просить помощь в доставке грузов. Артем отлично понимал, что чем больше корпорация заработает, тем сильнее она станет, поэтому он не стал препятствовать в ее естественном желании обогатиться. И сейчас, едва услышав про аукцион, она тут же присоединила свою добычу к добыче остальных членов корпорации. Артем только попросил ее не спешить с покупкой носителя, как она хотела. Ведь одно дело приобрести какой-то корабль, слегка подходящий под их нужды, и совершенно другое — приобрести именно то, что нужно корпорации — Она обещала подумать. Так, размышляя о делах корпорации, Артём продолжал болтыхать голыми ногами в прозрачной воде пруда и вырезать новую фигурку из кости очередной твари Стармарана. Серпентейр Диана Грауш медленно и плавно изменила положение своего тела в кресле капитана. Ее легкий рейдер Шариумух раньше до модернизации был легким разведывательным крейсером империи серпентайров. и внешне напоминал плоскую глубоководную рыбу. Во время модернизации молодая Серпентейра бросила все имеющиеся ресурсы своей небольшой семьи на оборудование этого устаревшего кораблика. И теперь у Мух мог похвастаться большей скоростью на целых 15%, чем у оригинала. Большей емкостью накопителей щита и большей огневой мощью. В его носовых оружейных ячейках были установлены Не стандартные четыре тяжелых лазера, а четыре плазменных орудия. Два средних и два тяжелых. И это не считая четырех-четырехствольных пульсара, предназначенных для охоты за мелочью. Это было стандартное вооружение, если не считать того, что вместо малых пульсаров стояли средние. Все это богатство требовало просто запредельные объемы энергии, которые обеспечивали 12 дополнительных реакторов на борту корабля. Теперь этот легкий крейсер мог стать большим сюрпризом для противника, так как по огневой мощи приближался к среднему, а то и тяжелому классу крейсеров. Но из-за этой глобальной модернизации ее кораблик стал кораблем для одного пилота, так как для остальной команды места просто не осталось. Сейчас девушка промышляла старым известным способом – свободной охотой. Находясь в буферной зоне между империей и зоной архов, свободные охотники перехватывали разведчиков архов и этим зарабатывали себе на хлеб и разные вкусности. На счету молоденькой серпентеры уже было несколько легких разведчиков, и она не раз доставляла дорогостоящие трофеи на базу. А такими трофеями было все, что можно было выковырять из разбитых кораблей-архов. Сейчас ее ширеумух затаился среди громадных камней астероидного пояса промежуточной системы и, словно древний хищник, ожидал очередную жертву. Его темный корпус влажно поблескивал немногочисленными гранями в темноте астероидного пояса. Девушка полуприкрытыми глазами осматривала показания с приборов на мостике корабля. Пока все шло нормально. Корабль был в отличном состоянии и, как всегда, готов к бою. Диана, как истинная серпентейра, тоже. Ее семья хоть и была небольшой, но дружной и никогда не отступала перед трудностями. Еще раз внимательно осмотрев приборы, она направилась было к выходу с мостика, когда раздавшийся зуммер заставил ее быстро вернуться на место. В систему только что вошел корабль. Этот корабль принадлежал к малому классу рейдеров «Архов». Диана радостно оскалилась и тихонько зашипела, ведь именно ради таких вот скоростных целей она здесь и находилась. Дождавшись, пока корабль жертва отдалится от точки выхода, Шариумух рванулся вперед. Противник, заметив его, не стал бежать, а наоборот двинулся вперед, Ведь по своему классу корабли были равны, и кораблю Серпентейров предстояла бы серьезная трепка. Но корабль был серьезно модернизирован, о чем, естественно, никто архов не уведомлял. Силовой щит корабля внезапно засиял, поглощая гигаватт энергии от лазерных установок вражеского корабля. Но Серпентейра не спешила отвечать, ведь вооружение ее корабля было преимущественно для ближнего боя. Противник успел нанести еще три залпа, наполовину снеся силовой щит Шариумуха, когда расстояние между кораблями уменьшилось настолько, что можно было вести полноценный огонь. И ответный залп Серпентейра был страшен для противника. Удар двух тяжелых плазменных орудий заставил схлопнуться силовой щит корабля Архов, а два следующих плазменных шара прожгли его корпус насквозь, заставив его просто разломиться при попытке разворота. Диана снова зашипела, не скрывая удовольствия. Ее расчеты уже в который раз подтверждались. Ведь с тяжелым крейсером серпентейров, обладающим подобной огневой мощью, такой корабль архов и связываться не стал бы, а просто сбежал. А вот от корабля класса Шериумуха подобной подлости архи не ожидали, Девушка уже привычно оправила корабль к обломку корабля. Сейчас ей предстояла зачистка от нежелательных пассажиров, то есть выживших архов. Это грозило новыми разрушениями их корабля, но, к счастью, девушке сканер жизненных форм не показал живых архов на обломках судна. Видимо, они все погибли при внезапной разгерметизации корпуса. Тогда она быстро стабилизировала свой кораблик рядом с носовой частью трофея и выпустила ремонтных дроидов, которые шустро принялись разбирать труп побежденного противника. Серпентейры особо ценили тяжелые бронеплиты из странного металла архов, который каким-то непонятным образом влиял на их молодняк, делая его более сильным и жизнеспособным. Так что сначала они старательно обдирали именно эти плиты. А потом уже все остальное. Девушка спешила, стараясь ускорить работу дроидов своими командами, так как знала, что пропажа легкого разведчика в окраинных системах своей зоны Архи не оставит без внимания, и скоро здесь появятся гости посильнее, гораздо сильнее. Ее предположения оказались верны. Когда трюм Шериумуха был уже практически полностью забит ценными материалами. В систему вошли плотным строем астероида Улей и несколько тяжелых крейсеров Архов. Но на их разочарование Диана не была ни глупой, ни упрямой. Она четко знала, когда нужно атаковать, а когда бежать. Ведь именно в этом и заключалась вторая часть ее заработка. Дать заработать другим. В одной из соседних систем в засаде сидела довольно крупная эскадра серпентейров, имевшая в своем составе линкоры, Пару носителей и крейсера, которая ожидала сигнала от десятка таких вот разведчиков из буферной зоны. Как только на их действия реагировал более крупный отряд архов, они вступали в бой. Потом, по результатам боя, серпентейру, выступившему в роли приманки, полагалась награда 10 — 10% от добычи. Это было не сильно много, но и не мало учитывая то, что в самом бою их корабли не принимали участия, Диана, не торопясь и не таясь, направила свой корабль в сторону выхода из системы. Сейчас ей было нужно, чтобы корабли погнались за негодяем, посмевшим вторгнуться в их владения. Что прибывшие и сделали. Их более легкие корабли устремились в погоню, а следом двинулись и более мощные единицы. Через час со стероида Улья стартовали истребители и попытались захлестнуть неуловимый кораблик. Но Диана знала подобную тактику врага и не стала больше затягивать с прыжком в гиперпространство. Сейчас, когда она уже убедилась, что больше кораблей-архов не придет в систему, она могла больше не рисковать своим кораблем. Через сутки ее шариумух выскочил в другой промежуточной системе, где ее тут же окликнули по дальней связи с дежурной эскадры флорта империи Серпентейр. С возвращением Диана Грауш на нее с экрана прибора связи на девушку смотрел пожилой Серпентейр со значком адмирала эскадры быстрого реагирования империи. Удачна ли была ваша охота? Вопрос был двояким. Ведь от ее удачи зависела и их, так как роль приманки была не столько в добыче ценных материалов, сколько в привлечении тяжелых кораблей-архов в зону, где их можно было атаковать и уйти раньше, чем среагирует более мощная сила противника. Так как с таких кораблей можно больше ценных ресурсов получить. «Удачно!» — устало ухмыльнулась довольная, хоть и уставшая девушка, не смутнувшая глаз за последние сутки. В систему вошел астероид Улей и шесть тяжелых крейсеров. Глаза старого серпентейра сузились. Астероид Улей был лакомой добычей, хоть и довольно сложной. А вот тяжелая крейсера — это было то, что нужно. Действительно удачно оскалился адмирал. Теперь отдыхайте. Дальше наша работа. После разрыва соединения связи девушка спокойно направила Шарио-Мух в систему, где находилась база вольных охотников. Во время разгона для прыжка она еще успела заметить, как начала перегруппироваться вся эскадра империи. Адмирал не собирался рисковать своими бойцами, посылая недостаточное количество кораблей в бой, но и упускать такую жирную цель, как астероид Улей, тоже. Диана радостно оскалилась ведь только за подобную наводку ей предназначалось немалое вознаграждение. Когда корабль ушел в гиперпространственный прыжок, девушка наконец-то смогла расслабиться и отправилась отдыхать. Через несколько дней, когда девушка уже распродала снабженцам империи свои трофеи с разбитого разведчика «Архов», ее настигло сообщение от командующего экспедиционной эскадры флота о том, что благодаря ее помощи эскадра разбила группировку «Архов», из стероида Улья и шести тяжелых крейсеров. За такую помощь ей полагалось довольно крупное вознаграждение. Девушка довольно прищурилась. Хоть ее и считали удачной серпентейрой, но до сих пор ей не удавалось заманить ловушку такого жирного противника. И теперь за один заход она сможет оплатить все долги своей семьи и даже более того. Ее шериумух отработал свою модернизацию в полном объеме. Диана Грауш снова прищурилась, но в этот раз задумчиво. Теперь в ту зону в ближайшее время лучше не соваться. Во-первых, узнав, где произошла эта стычка, туда сразу же понесутся менее удачливые серпентейры для поиска добычи. Во-вторых, архи тоже не полные идиоты — И в ближайшее время этот сектор наводнят тяжелые разведчики архов с поддержкой из астероидов ульев. Так что все факты говорили о том, что девушке необходимо взять небольшой перерыв. Но для деятельной натуры девушки это было совершенно нежелательное развитие событий. Именно поэтому сейчас она уже прорабатывала варианты для подобной работы, но только на других участках секторов архов. Попутно она отметила повышение внимания к своей персоне от присутствующих помещений бара капитанов-серпентейров. Еще бы. Ведь она та самая везучая сучка, которая привела под пушки экспедиционного флота целое разведывательное соединение архов. Она еще раз прокрутила в памяти отчет адмирала о боях, которые ей предоставили как непосредственному участнику тех событий. Сначала в систему вошли легкие крейсера серпентейров, вооруженные для борьбы с мелочью. В их задача было отвлечение на себя основной ударной силы противника — их истребителей и штормовиков. Именно их массированная атака до сих пор и была тем самым козырем, который склонял ход любой битвы в их пользу. Разойдясь в разные стороны, эти юркие и зубастые кораблики разделили силы противника на несколько частей и принялись методично перемалывать их мелочь, не подпуская к себе более крупные корабли. Следом стали входить тяжелые носители и линкоры, которые и занялись лишившимися уже на тот момент своего прикрытия тяжелыми кораблями «Архов». Обездвижив их крейсера, Линкоры принялись обстреливать с расстояния сам астероид Улиархов, не давая ему приблизиться. Бой длился уже несколько часов, когда в систему вошел главный ударный корабль эскадры — тяжелый десантный носитель, с которого сразу же стартовали десятки челноков с десантом. Массированная атака истребителями и торпедоносцами серпентейров дала возможность тем без особых потерь высадиться на астероид Улии и крейсера противника. Едва десантная партия заканчивалась каким-нибудь из кораблей, их тут же перебрасывали на помощь другим, менее удачливым группам. В результате почти суточного боя с небольшими потерями астероид Ули и тяжелые крейсера противника были полностью зачищены от присутствия архов, после чего ими занялась трофейная команда флота. Еще почти неделю трофейщики защищали астероид Улей от всех признаков материалов, столь необходимых для серпентейров. И теперь девушка, приведшая своими действиями к такому отличному результату, стала целью номер один для целой своры именитых, но гораздо менее удачливых серпентейров. Уже несколько раз к ней подходили различные гонцы от целых эскадр, предлагая ей вступить к ним. Это все могло означать только одно — ее просто не оставят в покое. Но Диана не собиралась становиться наживкой для таких вот неумех. Мало того, что они не могли при всем перевесе вооружения и численности экипажей обеспечить себе подобного успеха, так еще и ее собирались подмять под себя. Она просто не собиралась им подобного позволить. Именно поэтому она сейчас собиралась исчезнуть из этого сектора, и довольно надолго. Благо, что рядом обнаружились разумные, тоже ведущие противостояние с архами, как и сами серпентейры, и девушка собиралась поохотиться на их территории. Может, не так уж и удачно, но все же.